Тимка спрыгнул с парапета, встал перед Тай, стараясь заглянуть ей в лицо. — Вот дура-то! Да не нужен мне сто раз твой Дмитриевский! Меня он и самого бесит с самого начала, вместе с его тронутой бабкой и роялем. Обойдемся без него. Я так просто сказал. — Да Тайка же! Не будь идиоткой! Тая всхлипывала все медленнее, нос ее становился краснее, а глаза, опухая, все уже и уже. «Вот красивая пара!» — трезво оценила она со стороны себя и Тимку. Снег кружился и пропадал в черной глубокой воде. Вокруг бетонных опор моста закручивались медленные страшные водовороты. Нету никаких параллельных миров, Тайка. Шмыгнув носом, сказал Тимка и за руку сдернул девочку с парапета. Только этот один. В нем все и дело. Так что идем. Каникулы были как красная, зелеными краями ковровая дорожка, раскатанная в никуда. Ты не хочешь съездить в Москву? — спросил перед каникулами Михаил Дмитриевич. — Повидаться? — С братом, с друзьями? — Нет, не хочу, — ответил Дима. — Спасибо, папа. Накануне младший брат прислал ему рисунок сфинкса, похожего на лукавую кошку, и подпись к нему, из которой явствовало, что на каникулы он уезжает в Египет. Отец, должно быть, об этом не знал. Делать на каникулах было абсолютно нечего, разумеется, всегда оставалась математика, но нельзя же и решать задачи по пятнадцать часов подряд. «Пригласи Таисию в кино», — посоветовала Александра Сергеевна, — «или на выставку». Дима кивнул головой и промолчал. «Александра Сергеевна изготовилась аргументировать». Фаина, всегда хорошо чувствовавшая напряжение хозяев, встала на задние лапки и попросилась гулять. Дима, облегченно вздохнув, пошел одеваться. В каникулы Дима вообще много ходил по городу. Он где-то слышал, что обыкновенно москвичи не любят Петербурга и наоборот. Ему лично Петербург нравился. Низкое, тумано-клочковатое небо казалось пригодным для личного употребления. Оторвал себе клочок неба, завернулся в него и спрятался ото всех. Очень удобно. Однажды в Таврическом саду Дима встретил Машу Новицкую. Она сама узнала его и подошла заговорили о большом и сложном задании, которое задала на каникулы учительница английского языка и следующем туре математического конкурса. «Тая говорит, что там, если выиграть приз обучение за границей, и все оплачивают, правда?» «Угу», кивнул Дима, «правда». «Ты бы хотел?» «Не знаю, сначала надо выиграть». А как тебе кажется, ты можешь? Не знаю, надо попробовать. Николай Палчи говорит, что тая вряд ли сумеет, а ты, может быть. Кому он это говорит? удивился Дима. Не знаю, смутилась Маша. Так, слышала от кого-то. Помолчали. Дима уже хотел попрощаться и уйти.